сон второй. Представление всем на удивление. Тайна проснулась и обнаружила, что не мигая, смотрит в одну точку. До этого момента она и не подозревала, что умеет спать с открытыми глазами, да к тому же стоя. Последнее, что ей запомнилось, — кривое зеркало, отпугнувшее своим сиянием ходячего мертвеца. Поверхность стекла влажно блестела и переливалась радужными бликами, а когда Тайна шагнула в это удивительное мерцание, тонкая преграда лопнула, словно мыльный пузырь. Потом была темнота и тишина. Сейчас Тайна находилась в большом, скупо освещенном зале. Это было то самое место, которое она видела, когда впервые очутилась в комнате смеха. Разница заключалась лишь в том, что сейчас помещение выглядело реально. Во сне тоже все кажется реальным, и лишь проснувшись, понимаешь, что смотрел череду бессвязных картинок. Но сейчас Тайна была уверена, что все по-настоящему, что она не просто заглянула в зазеркалье, а прошла сквозь стекло и оказалась в другом месте. Стены были задрапированы алой материей, колонны чередовались с тёмными нишами, в которых едва просматривались неподвижные силуэты. В воздухе смешались запахи пыли, старой кожи, дерева и еще чего-то неуловимого и неопределимого. Так могло пахнуть в библиотеке, антикварной лавке или музее. Сама тайна неподвижно стояла в одной из ниш, широко расставив чуть согнутые в коленях ноги, как будто готовилась к прыжку, и приподняв руки. В правом кулаке она сжимала нож острием вниз. Девушка помнила, что оставила его по ту сторону зеркала. Однако жало снова было здесь, словно кто-то достал его из груди Ивана Николаевича и вложил ей в руку. Одежда оказалась сухой, хотя в тот момент, когда тайна вошла в комнату смеха, с нее ручьями стекала вода. Там, где рукава куртки морщинились, девушка заметила пыль. Можно было подумать, что после событий в парке прошло несколько дней, а то и недель, и все это время тайна простояла в тесной нише, как статуя или манекен. Она чувствовала свое тело, но неудобства или усталости не ощущала. Наоборот, ей было комфортно стоять так, не шевелясь. Она как будто нашла идеальный баланс и позу, в которой можно простоять хоть тысячу лет. Сейчас тайно двигала лишь глазами, изучая комнату с алыми стенами, и не торопилась покинуть нишу. Внезапно, безмолвие зала нарушил скрип дверных петель, послышались приглушенные голоса. «Слушай, Макс, может, уйдем отсюда?» «Как ты мне надоел! Вали, если хочешь, я тебя не держу!» В поле зрения тайны возникли двое. Первым появился высокий, коротко стриженный парень с худым землистого цвета лицом. Он был одет в замызганную толстовку, джинсы и грязные кеды. Второй, пониже, в спортивном костюме то ли черного, то ли темно-синего цвета и в стоптанных кроссовках, шел следом осторожной крадущейся походкой, сутулясь и втягивая шею. И тот, и другой выглядели помятыми, бледными и нездоровыми. Высокий все время странно покашливал и шмыгал носом, а его приятель нервно почесывался, как будто под спортивным костюмом у него ползали муравьи. Он огляделся по сторонам и произнес: «Слышь, Макс, дался нам этот музей. Здесь же нет ничего ценного. Ты что, совсем необразованный? В музеях как раз и хранят все самое ценное». То «В обычных музеях. А здесь ты что возьмешь?» Эти фигуры, что ли, кому они вообще нужны? Знаешь, гной, я с тобой не согласен, нарочито интеллигентным тоном, не вязавшимся с его внешностью, произнес Макс. Здесь круто! Смотри, это ж убийцы! Ну и что? Как, ну и что? Они людей мочили, понимаешь? Вот, смотри. Макс подошел к одной из ниш и, слегка нагнувшись, прочитал: Ричард Спек, прозванный прессой, рожденным задать жару, убил восемь человек. «Как тебе его рожа?» «Рожа как рожа. не вообще от этих фигур не по себе». «О, они же на тебя смотрят. Сейчас оживут и погонятся за тобой». Макс громко рассмеялся. «Чего ты шумишь?» заволновался Гной. «А вдруг здесь кто-то есть? Мы же не знаем!» Макс, не обращая внимания на приятеля, переместился к следующей нише. «О, Джек-потрошитель! Пять жертв!» «Всего пять? И чего он такой знаменитый?» Макс пожал плечами и шагнул к соседнему экспонату. Гляди, девчонка, как она тебе? Нравится? Нет, не нравится. Идем отсюда. Подожди. Так, это у нас тайна. 39 убийств. Зацени, девчонка, маньяк. И убила больше народу, чем Джек-потрошитель. Офигеть просто. Гной всмотрелся в глубниши, а потом резко отпрянул и схватил Макса за локоть. Ты видел? Че? Глаза. «Ты тоже это видел?» «Она что, на тебя посмотрела?» усмехнулся Макс. «Да!» «Вот придурок! Они же все из воска, а глаза у них стеклянные!» «А я говорю, она на меня посмотрела!» Гной не спускал настороженного взгляда с неподвижной фигуры. «Может, ты обдолбился?» Макс испытующе посмотрел на приятеля. «Знаешь, иди ты!» начал Гной, но вдруг осекся. Из-за двери донесся неясный шум. Скрипнула половица. Послышались шаги и неразборчивое бормотание. Гной замер, словно сам превратился в скульптуру из воска. «Прячемся!» Макс быстренько сгробастал приятеля за шиворот и поволок к стене. Секунда, и оба скрылись между колоннами за свободно висящей драпировкой. Шаги становились все громче. «Нет здесь ничего хорошего, одни извращения. Зачем нормальному человеку смотреть, как кого-то сажают на кол?» «Нет, нормальный человек сюда не пойдет. Нечего здесь делать нормальному человеку». В зал вошел крупный мужчина в черной униформе охранника и с полупустой бутылкой в руке. На широком кожаном поясе у него болтался фонарик, но никакого оружия, даже резиновой дубинки, тайно не заметила. Красные запавшие глаза охранника остановились на ближайшей к нему нише. «Убийцы!» «Они людей убивали, а их теперь в музее показывают». Неподвижные изваяния равнодушно снесли это довольно справедливое обвинение. Мужчина сделал большой глоток из бутылки и нетвёрдой походкой приблизился к одной из фигур. «Джек-потрошитель! Тьфу, мерзость! За что ты людей-то убивал? А ведь тебя так и не поймали, и рожу твою никто не знает. Так нет же, придумали, слепили». Потрошитель молчал, и его собеседнику ничего не оставалось, кроме как снова приложиться к бутылке. «Чего вас сторожить, а? Всё равно не убежите. Пойду я лучше спать». Махнув рукой на убийц, мужчина направился к выходу. Но вдруг остановился. Из-под нижнего края драпировки выглядывали носки стоптанных кроссовок. Некоторое время охранник пялился на них с туповатым выражением лица, а потом словно опомнился и рявкнул. «Кто здесь?» Занавес не шелохнулся. Когда мужчина шагнул вперед, схватил его за край и резким движением отбросил в сторону. За алой драпировкой, вжавшись в кирпичную стену, стояли Макс и Гной. У Гноя на лице застыло растерянное выражение. Он смотрел на охранника снизу вверх, как провинившийся школьник, которого сейчас хватят за ухо и выведут вон из класса. Лицо Макса, Наоборот, перекосила злобная гримаса. «Какого чёрта вы здесь?» — начал мужчина, но в этот момент Макс резко взмахнул рукой слева направо. Послышался странный хрип, свистящий и булькающий одновременно. Бутылка выпала из рук охранника и покатилась по паркету, а сам он схватился за перерезанное горло. Пальцы залила кровь в тусклом свете дежурных ламп, казавшаяся не красной, а черной. Макс выставил нож перед собой, готовый при необходимости нанести еще один удар. Охранник попятился, сделав пару нетвёрдых шагов, качнулся и тяжело рухнул на спину. Второго удара не потребовалось. — Ты что наделал? — не своим голосом завопил гной. — Ты же его убил! Макс посмотрел на окровавленный нож, потом на мертвеца. — Не ори! «Сам вижу». «Тебя за это посадят!» Ну и отлип от стены, и алая драпировка с шуршанием скользнула на место, как театральный занавес в конце представления. «Меня тоже посадят, заодно с тобой! Я не хочу в тюрьму, ты хоть понимаешь? Заткнись!» Макс грозно навис над сообщником. «Тело найдут только утром. К тому времени мы будем далеко отсюда. Нас не найдут». «Ты уверен?» «Конечно!» «Никто ничего не узнает, если, конечно, ты не станешь трепаться». «Не стану», — жалобно пискнул Гной. «Я что, по-твоему, ненормальный?» «Вот и хорошо», — кивнул Макс. «Значит, это будет наша с тобой тайна». «Тайна», — пробормотал Гной, глядя на тело. «Ну, ладно». Макс ободряюще пихнул его в плечо и направился к выходу. Гной в последний раз посмотрел на охранника, валявшегося в луже собственной крови и разлитого вина, и поспешил за Максом. Тайна проводила их неприязненным взглядом. Зал снова погрузился в тишину. Мертвец лежал в нескольких метрах от проема в стене, из которого тайна наблюдала за убийством. Решив, что уже достаточно долго изображала манекен, она спустилась с небольшого возвышения на паркетный пол и подошла к мертвецу. Теперь он мало чем отличался от восковых изваяний, которые еще недавно охранял. Его открытые глаза уставились в потолок, рана на горле выглядела как сочащийся красным полумесяц. В воздухе разлился густой запах алкоголя и свежей крови. Тайна решила, что самое разумное сейчас — последовать примеру Макса Игноя и поскорее покинуть место преступления. Она не знала, почему зеркало привело ее в музей восковых фигур, но, разумеется, не питала иллюзий относительно этого места. В своем видении Тайна стояла по колено в крови. И вот, пожалуйста, не прошло и получаса с тех пор, как она очнулась в пыльной нише, и на ее глазах случилось кровопролитие. «Надо сваливать отсюда», — пробормотала девушка, и в этот момент за ее спиной раздался подозрительный шорох. Тайна резко обернулась и увидела незнакомого мужчину с темными волосами до плеч и аккуратной бородой. Одет он был в мешковатую тюремную робу с номером на груди. Ниша с табличкой Чарльз Мэнсон за его спиной пустовала, и тайна догадалась, что именно оттуда он и появился. Глаза мужчины блестели, губы, растянутые в улыбке, беззвучно шевелились. Он прошел мимо тайны, даже не взглянув в ее сторону, и приблизился к трупу. Когда он проходил мимо, девушка заметила на его лбу грубый шрам в виде косого креста. «Кровь, кровь», — послышалось из темноты. Тайна оглянулась на голос и увидела, что Джек-потрошитель и Ричард Спек медленно выбираются из своих ниш. На первом был серый плащ и широкополая шляпа. Лицо частично скрывал поднятый воротник, так что виднелись лишь кустистые брови и нос, похожий на клюв. Второй, высокий джентльмен в классическом костюме и при галстуке, имел худое землистое лицо и светлые зачесанные назад волосы. И потрошитель, и спек смотрели на мертвеца, как человек, заблудившийся в пустыне на стакан воды. «Кровь! Кровь!» Зал наполнился жадным полушепотом. Тайна огляделась по сторонам, и в каждой нише заметила шевеление. Одна за другой восковые фигуры оживали и покидали свои постаменты. Некоторые сжимали ножи или тесаки. На двух скульптурах Тайна заметила наручники. Один из убийц, крупный мужчина с широким лицом, почему-то был облачен в полосатый клоунский костюм с плессированным красным воротником. На голове у него крепко сидел синий колпак с помпонами, а выбеленное лицо украшала нарисованная улыбка от уха до уха. Вскоре все ниши опустели, а мертвеца окружила толпа убийц. Все они выглядели по-разному, но с одинаковой жадностью и вожделением смотрели на разлитую по паркету кровь. «Всего здесь было двенадцать убийц», — подсчитала Тайна. «Единственная девушка среди маньяков и насильников, она должна была чувствовать себя неуютно. Однако ожившие восковые фигуры совершенно не обращали на нее внимания». «Я тоже стояла здесь, как музейный экспонат», — подумала Тайна. «Может, они считают меня своей?» Убийцы толкались вокруг тела, бормоча что-то про кровь. Тайна пожала плечами и направилась прочь из зала. Тяжелая деревянная дверь с бронзовой ручкой была приоткрыта, и девушка проскользнула в соседний зал. Остановившись на пороге, она огляделась. Это помещение во всем походило на предыдущее. Те же стены цвета крови, те же квадратные ниши, а вот экспонаты были другие. Взору тайны предстали сцены казни и пыток. Справа от нее скрючился посаженный на кол человек, Окровавленное остриё торчало между лопаток, голова безвольно свесилась на грудь. Слева трое инквизиторов в черных рясах пытали полуобнаженную девушку. В одной из них стоял электрический стул с прикованным заключенным, в другой болтался на веревке повешенный пират с вывалившимся языком и выпученными глазами. Посреди зала возвышалось громоздкое сооружение с тяжелым косым лезвием, установленным между двух деревянных столбов. Лезвие было подвешено на толстом канате, а под ним, на деревянной скамейке, лежал обезглавленный человек. На одном из столбов на уровне глаз была прибита прямоугольная табличка, такая же, как таблички возле каждой ниши. Тайна приблизилась к зловещему устройству и в свете тусклых ламп прочитала. «Гильотина. Машина для отрубания головы. Была введена в эксплуатацию во Франции в 1791 году». Названа в честь доктора Жозефа Гильотена, предложившая ее как альтернативу прежним, менее гуманным способам казни, сожжению и повешению. Является одним из символов французской революции. Только сейчас тайно заметила плетеную корзину, стоявшую на полу у основания скамьи. Заглянув в нее, девушка увидела бледное лицо в обрамлении спутанных волос. Наклонившись, она вытащила отрубленную голову за волосы и внимательно осмотрела. Голова была не настоящая, просто деревянная болванка с приклеенным париком. Слепленное из воска лицо на ощупь было твердым и холодным. Тайна аккуратно положила голову на место, порадовавшись, что фигуры, выставленные в этом зале, не двигались и хранили молчание. Ей думалось, что слушать вопли истязаемых удовольствие ниже среднего. Обойдя Гильятину, Тайна направилась к следующей двери. Осторожно приоткрыв ее, Девушка увидела очередной зал, в центре которого застыла странная фигура, худая и невероятно высокая. Это был мужчина в клетчатом костюме тройки, опиравшийся на длинную трость. Его голова почти касалась потолка. Тайно застыла, наблюдая за странным человеком, но тот не шевелился. И девушка сделала вывод, что перед ней очередная восковая скульптура. Прикрыв дверь, ведущую в зал с палачами и жертвами пыток, Тайна на цыпочках подошла к застывшему великану. На табличке, расположенной у его ног, было написано «Роберт Уотлоу, 1918-1940. Самый высокий человек в мире, артист цирка. Его рост составлял 272 см. Оглядевшись по сторонам, Тайна увидела целое собрание странных существ с деформированными телами. Ее губы невольно сложились в улыбку, «Сюда бы Ивана Николаевича! Вот бы кто по достоинству оценил экспозицию!» Тайна обошла зал, с любопытством рассматривая фигуры. Кого здесь только не было. Человек с тремя глазами, женщина с рылом, как у свиньи, двуголовый мальчик, человек-слон, буквально утонувший в складках кожи, мужчина с ног до головы, покрытый шерстью. Между соседними нишами, в которых находились женщина-змея, и человек с ластами вместо рук — Табличка сообщила, что такое отклонение называется синдоктилия. Тайна увидела грозную вывеску «Экспонаты руками не трогать. Штраф». Это заставило ее вспомнить о том, что она все таки не на экскурсии, и что задерживаться здесь — идея не из лучших. Тайна на прощание помахала рукой уродам, с которыми ощущала некое духовное родство, и направилась к выходу. Покинув зал через приоткрытую дверь, она очутилась в полутемном коридоре. Буквально в двух шагах от нее у распахнутого окна стояли Макс и Гной. Ни тот, ни другой не заметили, что из двери за их спинами кто-то появился. «Я ничего не понимаю!» — воскликнул Макс и ударил кулаком по подоконнику. «Этого не может быть!» «А ты не ошибся?» — спросил Гной. «Мы точно в это окно залезли». «Ты думаешь, я идиот? Видишь царапины на краске? Это от моего ножа! Прямо за этим окном должна быть пожарная лестница!» здесь везде решетки. Не могли же они взять и просто так появиться. Значит, могли!» Тайна решила потихоньку вернуться в зал с уродами и медленно попятилась к двери. И тут старинный паркет под ее ногой предательски заскрипел. Макс и Гной резко повернулись на звук. Увидев тайну, и тот, и другой застыли, как будто магия, оживившая фигура убийц, сейчас сработала с точностью, да наоборот, превратив живых людей в скульптуры. Гной побледнел, его лицо вытянулось, как подтаявший воск, медленно стекающий с черепа болванки. «Здрасте», — сказала тайна и вскинула руку в приветственном жесте. Жест, однако, не удался. В кулаке она по-прежнему сжимала нож. В этот момент гной закатил глаза и осел на паркет, а Макс бросился бежать, но споткнулся о своего приятеля и рухнул рядом. Издав приглушенный вопль, он кое-как поднялся на ноги и понесся прочь, не разбирая дороги и налетая на стены. Вскоре его шаги стихли в конце коридора. Тайна убрала жало в карман и склонилась над гноем. Его веки слегка подрагивали, дыхание было глубоким и медленным, как у спящего человека. Убедившись, что гной жив, девушка переступила через него и подошла к распахнутому окну, из которого сквозила свежим ночным воздухом. Проем был забран мощной кованной решеткой, за ней разлилась густая темнота, плавно перетекающая в звездное небо. Время от времени во мраке загорались и гасли размытые огни, как будто отблески загадочных фосфорицирующих тварей, скользящих в черных океанских глубинах. Быстро потеряв интерес к этому зрелищу, тайна отправилась исследовать коридор. Сейчас перед ней стояла та же задача, что и в парке аттракционов отыскать выход, дверь, ведущую наружу. Она надеялась, что Макс все таки ошибся окном, и решетки были здесь всегда. Если они появились на окнах загадочным образом в тот же момент, когда ожили восковые фигуры, всех, кто сейчас находился в музее, ждали серьезные проблемы. Девушка не спеша двигалась вдоль вереницы высоких забранных решетками окон. Глубина оконных проёмов позволяла оценить толщину стен, весьма и весьма внушительную. На любом из подоконников, покрашенных белой краской, Можно было накрыть обед на шесть персон, еще бы место осталось. Тайне пришло в голову, что архитектор, проектировавший это здание, изначально собирался строить не музей, а что-то другое, например, крепость или даже тюрьму. Впрочем, судя по отделке, лепным украшениям и дубовому паркету, здание было старинное, и до того, как стать музеем восковых фигур, могло служить самым разным целям. Коридор привел тайну к приоткрытой двери За которой виднелась гладкая бетонная площадка. Окон здесь не оказалось, и лестничные пролеты, уходившие вверх и вниз, терялись во мраке. Девушка помнила, что где-то рядом бродил Макс, вооруженный ножом. Напуганный, он был еще опасней и вполне мог устроить засаду, спрятавшись за каким-нибудь углом или поворотом. Тайна остановилась у двери и прислушалась. Прошла минута, другая, но ничто не нарушило гулкую тишину царившую на лестнице. Решив, что Макс уже давно выдал бы себя вознёй или покашливанием, тайно перешагнула порог. Быстро отступив к стене, она окинула взглядом лестничную клетку. Опасения были напрасными. За дверью никого не было. Если Макс не совсем потерял голову от страха, он должен был понимать, что наверху ему делать нечего. Главный вход в музей, конечно же, располагался на первом этаже. Там же, вполне вероятно, находились какие-то дополнительные служебные выходы и окна, которые легко открывались изнутри. Решив, что и ей нужно туда же, Тайна начала осторожно спускаться, скользя ладонью по деревянным перилам. Она оставила позади два темных лестничных пролета, когда в чернильном сумраке обозначился высокий серый прямоугольник. Девушка шагнула к нему, вытянув руку, и ее пальцы коснулись чего-то холодного и гладкого. Тайна слегка надавила, и дверь из матового стекла, в темноте, казавшаяся серым прямоугольником, бесшумно повернулась на петлях. За ней оказался просторный вестибюль, освещенный парой дежурных лампочек и светящимися табличками над каждой дверью, сообщавшими, за какой из них начало экспозиции, где туалеты, а где служебные помещения. Тайна покинула лестничную площадку, осторожно притворила за собой дверь и обошла вестибюль по кругу. У стены располагались стенды с фотографиями экспонатов. Реклама обещала гостям массу незабываемых впечатлений от посещения лучшего в России музея восковых фигур. Возле стендов находился небольшой прилавок с сувенирами, где посетители могли купить открытки, магниты и даже фигурки знаменитостей, правда, выполненные из пластмассы, а не из воска. Они были расставлены ровными рядами, как шахматы на доске. Тайна взяла с прилавка Джека Потрошителя рассеянно повертела в руках и поставила на место. Похоже, фигурки убийц пользовались у покупателей спросом, потому что среди статуэток она обнаружила и Чарльза Мэнсона в тюремной робе, и одетого в костюм-тройку Ричарда Спека. Возможно, здесь были и другие маньяки, которых тайно видела только мельком и не успела запомнить. Она была уверена, что оказалась в компании убийц и насильников по случайности, но на всякий случай внимательно осмотрела каждую фигурку не обнаружив среди них саму себя, Тайна отошла от прилавка. Двери и окна на первом этаже стояли современные, из белого пластика и стеклопакетов, но и они были забраны решетками. «Плохо дело», — подумала Тайна, направляясь к высокой двойной двери, над которой тускло светилась надпись «Выход». Толстые прутья закрывали створки сверху донизу, нижний их край уходил в бетонный пол, а верхний — в толстую стену над дверью. Заметив кое-что любопытное, Тайна подошла вплотную к решетке и опустилась на одно колено. У входа лежал коврик, о который посетители вытирали ноги. В этом, конечно же, не было ничего удивительного. А вот тот факт, что прутья решетки шли прямо сквозь него, Тайне показался странным. Она приподняла коврик, и он заскользил вверх по прутьям, как пробитый дыроколом листок бумаги. Тайна заподозрила, что если бы в тот момент, когда на дверях и окнах появились решетки, здесь находился не половичок, а живой человек, его бы попросту нанизало на прутья, как мясо на шампур. Она уже согласилась с утверждением Макса, что раньше никаких решеток на окнах не было и что они появились ниоткуда, самым что ни наесть загадочным образом. Девушка положила коврик на место, отряхнула ладони и встала. Справа от входной двери находилось небольшое пространство, отделенное от остального вестибюля стеклянной перегородкой. Там горел свет, а на противоположной стене мельтешили какие-то блики. Заглянув в окошко, Тайна увидела продавленное кресло, столик, а на нем включенный телевизор с телескопической, как у радиоприемника, антенной. Повернув телевизор экраном к себе, Тайна увидела лишь густые, похожие на снег помехи. На столе лежал слегка заветрившийся бутерброд с вареной колбасой и открытая банка с килькой, из которой торчала одноразовая вилка. Похоже, именно здесь сидел охранник, прежде чем отправиться в последний для себя обход. Решив, что еда ему уже без надобности, тайно забрала бутерброд и направилась к двери с надписью «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещен». Когда девушка уже тянулась к ручке, из-за двери послышался знакомый голос. Прятаться было поздно, поэтому тайна просто шагнула за дверь и прижалась спиной к стене. В тот же миг створка распахнулась, и в вестибюль выскочил Макс. Он дико озирался, а в руке держал нож. Открывшаяся дверь на секунду скрыла его от взгляда тайны. Надпись «Служебное помещение посторонним вход воспрещен» замерла в сантиметрах от ее носа. — Чертовщина! Что за гребанная чертовщина? Макс говорил срывающимся, хныкающим голосом. Складывалось ощущение, что он увидел в подсобке нечто жуткое, напугавшее его куда сильнее, чем тайна со своим здрасте. Девушка задалась вопросом, что же это могло быть? Какой-нибудь монстр, чудовище или очередная фигура из воска? Дверь начала плавно закрываться, а грозная табличка отдаляться от лица тайны. Когда створка закрылась почти до конца, девушка увидела спину Макса. Он направлялся к лестнице, по которой несколько минут назад спустилась тайна. «Может, решил вернуться за гноем?» — подумала она. Стоило Максу оглянуться, и он бы увидел тайну. Но парень лишь затравленно озирался по сторонам. Вскоре его тощая сутуленная фигура скрылась за рекламными щитами. В дальнем конце вестибюля приглушенно хлопнула дверь, и тайна снова осталась одна. Откусив большой кусок от бутерброда, Она решительно распахнула дверь, за которой оказался длинный, ничем не примечательный коридор. Стены, выкрашенные зелёной краской, потертый линолеум, несколько пыльных лампочек под потолком и никакого монстра. Немного разочарованная, Тайна двинулась вперед. На первый взгляд здесь не было ничего интересного, лишь темные подсобки и кладовые со швабрами. Тайна как раз доела бутерброд и уже облизывала пальцы, когда коридор уперся в мрачноватую лестницу, круто уходившую вниз. На самой лестнице царила тьма, но где-то внизу горела лампочка. «Наверное, мне туда», — пробормотала тайна, рассеянно вытирая влажные пальцы о футболку. Лестница привела девушку в тяжелые обшарпанные двери, над которой горела одинокая желтая лампочка. На уровне глаз висела картонная, покоробившаяся от времени табличка студия Ателье». Недолго думая, тайно открыла дверь и увидела большое подвальное помещение с высоким сводчатым потолком и кирпичными стенами. На полках рядами стояли деревянные и пластмассовые головы-болванки, на широких верстаках лежали конечности и даже целые тела. В стороне на длинных кронштейнах висели разнообразные платья, сюртуки и костюмы. Рядом стояли манекены в париках и нарядах разных стран и эпох. Казалось, этот подвал — делили между собой скульптор и портной, работающий для какого-нибудь театра. На самом деле здесь изготавливали восковых кукол, тех самых, что потом становились экспонатами лучшего в России музея восковых фигур. С первого взгляда тайне стало понятно, что же так напугало Макса. Все эти недоделанные, разобранные на части фигуры шевелились. Восковые пальцы скребли по верстакам, Стеклянные глаза вращались в глазницах, рты, лишенные зубов и языков, открывались и закрывались, тайно как будто очутилась в анатомическом театре, все образцы которого, расчлененные рукой патолога Анатома, внезапно вернулись к жизни. Заинтригованная девушка подошла к верстакам. Среди инструментов, шпателей, резаков, всевозможных щипцов и кусачек, стоял плоский ящик, разделенный на множество одинаковых ячеек. В каждой ячейке на зеленой бархатной подстилке лежал стеклянный шарик глаз. Отсортированные по цветам, от черных до бледно-голубых, глазные яблоки разом повернулись в своих квадратных глазницах, уставившись на тайну. Не ожидавшая такого, девушка протянула руку и вытащила глаз, лежавший в угловой ячейке. Повертев его в руках, она взяла шарик тремя пальцами и поднесла к лицу. Радужка была необычного красного цвета, и тайна задумалась Зачем его вообще добавили в набор? Насколько она знала, у людей глаза такого цвета встречались довольно редко. Пока Тайна разглядывала находку, у нее возникло ощущение, что при помощи этого глаза за ней кто-то наблюдает, как будто она вытащила из ящика не заготовку для воскового манекена, а маленькую видеокамеру. Стоило Тайне подумать об этом, стеклянный шарик потеплел, сделался слегка влажным и упругим, как настоящее глазное яблоко. Не хватало только сосудов и нервных окончаний, свисающих с обратной стороны. Тайно всмотрелась в темно-красный провал зрачка и внезапно увидела перед собой чье-то лицо. Это был бледный мужчина со светлыми ресницами и тонкими бескровными губами. Из-под черной шляпы котелка на лоб падали совершенно белые волосы. «Альбинос», — подумала Тайна, внезапно вспомнив, как по-научному назывались люди с белой кожей и красными глазами. Лицо было нечетким, словно Тайна увидела не самого человека, а его отражение в стоячей воде. Стоило ей моргнуть, как видение исчезло. Тайна поспешно положила странный глаз обратно в ящик с зрачком вниз и на всякий случай отошла от верстака. На соседних столах лежали каркасы из проволоки, некоторые уже облепленные воском. Возле коробки с накладными ресницами стояли краски в пластмассовых баночках, а рядом большая коробка с косметикой. Всюду были разбросаны карандашные наброски и распечатанные на принтере портреты, с которых, очевидно, лепились лица экспонатов. Но угад взяв какой-то листок, тайно увидела черно-белый портрет монаха с нелепой стрижкой, волосы венчиком охватывали его лысый череп. Внизу было написано "Торкве Мада". Тайна собиралась положить листок на место, когда дверь за ее спиной заскрипела. Резко повернувшись на звук, Тайна увидела рыжую девицу в изодранной одежде. Ее довольно красивое лицо было грязным, на руках и босых ногах виднелись синяки и кровоподтеки. Тайне она показалась отдаленно знакомой, как человек, которого видел лишь мельком или очень давно. Несколько секунд... Девица, не мигая, смотрела на Тайну, а потом выпалила. «Ты их видела?» «Кого их?» — уточнила Тайна. «Святых отцов, черт их дери!» Подозрительно оглядев подвал, оборванка зашла внутрь и плотно прикрыла за собой дверь. «Я не видела никаких отцов», — сказала Тайна. «Серьезно?» Девица быстро обошла помещение, заглянула под верстаки и резким движением передвинула висевшее на кронштейне платье. «Это очень-очень хорошо». «Просто замечательно!» «Ты кого-то ищешь?» — поинтересовалась тайна. «Это меня ищут!» «Значит, ты от кого-то прячешься?» «Ну, разумеется! А что, не похоже?» Девица остановилась напротив тайны, оглядела ее с ног до головы и указала на листок в руках. «А это у тебя что?» «Не знаю, какой-то мужик». Тайне не понравилось бесцеремонное поведение рыжей, однако она протянула ей напечатанное на принтере изображение. Таня, долго думая, вырвала у тайны листок и уставилась на портрет. «Это же он!» «Кто?» «Тамас Тарквимада, глава Испанской Инквизиции. Ты, значит, с ними заодно?» Услышав про Инквизицию, Тайна вспомнила, что видела рыжую грубиянку в зале с палачами и жертвами. Та лежала на каком-то пыточном устройстве в окружении трех монахов. Правда, тогда она не двигалась и не говорила, как и полагается музейному экспонату. «Я не знаю, кто такой Тарквимада», пожала плечами Тайна. «Это здесь лежало. Я просто взяла посмотреть». Несколько секунд девица сверлила тайну подозрительным взглядом, а потом скомкала листок и с раздражением отбросила его в сторону. Потом шумно сдвинула ящик со стеклянными глазами, при этом лежавшие рядом шпатели и мастихины полетели на пол, и сгромоздилась на верстак до неприличия, широко раздвинув ноги. Рыжие волосы, тугими локонами падавшие на обнаженные плечи, выглядели как настоящие когда девица говорила, были видны зубы, язык и десны. Тайна сомневалась, что скульптор, создававший экспонаты для лучшего в России музея восковых фигур, прорабатывал такие детали, да и вряд ли это было возможно. А если и так, почему язык, пару раз облизавший губы, выглядел влажным, а кожа совершенно естественной, вплоть до последней морщинки, поры и волоска? С виду перед тайной сидела самая настоящая девушка, а не искусно сделанный манекен. Если это была магия, то как минимум божественного уровня. Тайна не разбиралась в таких возвышенных материях, но кто еще мог переродить холодный воск в живую и теплую плоть? Бог или существо, наделенное божественными силами? «Или это иллюзия?» — подумала Тайна. «Я вижу одно, а на самом деле передо мной обычная кукла, у которой даже рта нету». «Тебя ищут монахи, я правильно поняла?» уточнила Тайна, присаживаясь напротив. Она решила, что может выяснить что-то важное, разговорив одну из оживших восковых фигур. «Да». «А зачем ты им нужна?» «Как это зачем?» — удивилась девица. «Я ведьма, а не инквизиторы. Чем же нам еще заниматься?» «Действительно», — сказала Тайна, про себя подумав, что существует еще множество интересных занятий, кроме игры в кошки-мышки с компанией монахов. «А как тебя зовут?» «Никак». «Серьезно — Серьезно? — удивилась Тайна. — У тебя нет имени? — Ну, конечно, я же просто часть диорамы, а не историческая личность. У монахов, которые за мной охотятся, тоже нет имен. Мы вчетвером просто изображаем типичную сценку времен Испанской Инквизиции. — А как же Тарквимада? — спросила Тайна, покосившись на скомканный листок. — А, так он выставлен в другом зале. Ведьма махнула в неопределенном направлении. — Там же, где Наполеон, Чингисхан и все остальные. Наконец, Тайна решила задать вопрос, который интересовал ее больше всего. «Скажи, почему все восковые фигуры вдруг ожили?» Девица удивленно моргнула. «Странно, что ты спрашиваешь». «И что же тут странного?» «Это же у вас в зале произошло такое, из-за чего все проснулись?» «У нас в зале?» — не поняла Тайна. «Ну да!» — воскликнула ведьма. Кажется, разговор начал ей надоедать. «В зале с маньяками и убийцами!» «Ты же оттуда?» «Не, я там случайно оказалась», — отмахнулась Тайна. «Я вообще не экспонат, я живая». Видьма расхохоталась, запрокинув голову. «Ну ты скажешь, живая!» «Серьезно», — сказала Тайна, слегка задетая подобным недоверием. «Я вообще сюда случайно попала. Я не убийца и не маньяк». «Да ладно тебе! Никого не станут лепить из воска просто так! На это должна быть причина! Сколько людей ты убила?» «Никто меня не лепил», — отрезала Тайна, пропустив мимо ушей вопрос об убитых людях. «Если ты сама из воска, это не значит, что все вокруг такие же». «Значит!» «А вот и нет». «А вот и да». Решив, что пришло время для более весомых аргументов, Тайна вытащила из кармана нож. «Вот-вот», — кивнула ведьма. «А еще говоришь, что не убийца. Все вы одинаковые». Поддернув рука в куртке, Тайна аккуратно провела лезвием по запястью. Из небольшого пореза на грязный пол закапала кровь. Безымянная ведьма вытаращилась на тонкую струйку. Еще секунду назад она выглядела взвинченной и неприветливой, а сейчас вдруг притихла и словно сжалась. — Да ладно, — пробормотала она. — В Тебе настоящая кровь. — Ты человек? — Думаю, что да, — сказала тайна, убирая жало во внутренний карман косухи. — Скорее всего. Ведьма спрыгнула с верстака и засуетилась. «Надо быстро перевязать рану! Никто не должен это увидеть!» Она бросилась в угол, где стояла швейная машинка и широкий стол для раскроя ткани, мимо бесцельно шевелящихся, как сломанные заводные игрушки заготовок, и принялась что-то искать. Тайна с любопытством наблюдала, как она разбрасывает лоскутые отрезы, взволнованно бормоча себе под нос. «Вот это должно сгодиться!» Рыжая ведьма вернулась с портняжными ножницами и длинной полоской белой ткани. «Давай сюда руку, я помогу перевязать!» Тайна протянула запястье, и девица начала ловко накладывать повязку. Первые несколько слоев ткани быстро пропитались кровью, но понемногу кровотечение остановилось. Ведьма завязала края ленты узлом и отрезала лишнее ножницами. «У тебя все пальцы в крови!» Она недовольно цокнула языком, и направилась к дальнему верстаку, где стоял кулер. Там же находилась банка с растворимым кофе и несколько не очень-то чистых офисных кружек. Когда ведьма принялась смачивать остаток ткани, в пластмассовой ёмкости, вставленной в устройство горлышком вниз, забулькало. «Что ты делаешь?» — спросила тайна. «Влажный тампон, что же еще? «Это я и так поняла. Зачем ты меня перевязываешь?» «Я делаю, что должна!» Но почему ты должна это делать?» — не отставала тайна. Она понимала, что рискует нарваться на очередную грубость, но, к ее удивлению, девица ответила без раздражения. «По легенде, я деревенская травница, которая помогала заболевшим людям. Меня обвинили в колдовстве и казнили. все это написано на табличке возле нашей экспозиции». Ведьма вернулась к тайне и принялась обтирать ее руку тампоном, смывая кровь. «Во времена Инквизиции охота велась не только на еретиков, Под удар часто попадали знахари, травницы, ведуни и повитухи. Те, кто лечил односельчан, помогал больным, старикам и детям. Так там написано. Закончив смывать кровь, ведьма бросила тряпку под верстак, туда же, куда не так давно отправился портрет Томаса Тарквемады. «Значит, ты помогаешь мне, потому что это твоя роль?» — сообразила тайна. «Наверное». Ее собеседница пожала плечами. «Я как-то не задумывалась». Все равно спасибо». — Больше не режь себя. Если убийцы увидят кровь, они тебя растерзают. — Почему? — Потому что это их роль. Если хочешь выжить, притворись одной из нас. Тайна кивнула. Она почувствовала, что близка к пониманию происходящего здесь. Мысль пока толком не вызрела, но, как известно, всему свое время. — У каждого здесь своя роль, — размышляла Тайна, глядя на безымянную ведьму, бывшую всего-навсего частью диорамы, демонстрирующей средневековые жестокости. Все ожившие скульптуры будут действовать только по сценарию и никак иначе. Все это, мрачный музей с наводнившими его куклами, было на что-то похоже, но тайна пока не могла сообразить, на что именно. «Я пойду осмотрюсь», — сказала она. «А ты что будешь делать?» «Останусь тут», — пожала плечами ведьма. «Это место...» «Ничуть не хуже остальных», — Тайна кивнула и направилась к выходу. В коридоре, залитом желтоватым колеблющимся светом, было пусто. Девушка поднялась по лестнице, миновала череду подсобок и снова очутилась в голком вестибюле. Первое, что она увидела, открыв дверь, — гноя, который крался к посту охраны, опасливо озираясь. Может, из-за освещения, А может, из-за перенесенного недавно обморока его лицо казалось серым, как у мертвеца. Скорее всего, Гной искал выход из музея, то есть занимался тем же, чем и сама Тайна. Она отступила в тень и замерла. А Гной открыл дверь и нырнул в стеклянную будку. Секунду спустя Тайна увидела в его руках телефонную трубку. «Алло, это милиция? Мы убили человека». «Я готов во всем признаться, только заберите меня отсюда!» Он говорил срывающимся полушепотом и тайно расслышала далеко не все. Кажется, дежурный на том конце провода допытывался, как зовут звонившего и по какому адресу он находится. Чтобы не пропустить ни слова, она решила подойти поближе. Гной стоял к тайне спиной, нависая над телефонным аппаратом. Девушка на цыпочках пересекла половину вестибюля и притаилась за колонной. Восковые фигуры какие-то ненормальные. Они ожили и ходят, я сам видел. Нет, я не пил и ничего не употреблял. В смысле, уже почти два дня не употреблял. Так вы заберете меня отсюда? Пришлите спецназ, это серьезно!» В этот момент на сцене появилось еще одно действующее лицо. Из темноты, скрытый серым плащом, возник Джек-потрошитель. Широкополая шляпа бросала на его лицо непроницаемую тень и Тайна видела лишь естребинный нос и глаза, блестевшие, как стеклянные бусины, коими, собственно, и являлись. — Да, да, да! Говорю же, мы убили человека! Вы должны меня задержать! Гной продолжал что-то доказывать в трубку и не заметил потрошителя, даже когда тот подошел вплотную к посту охраны. Тайне пришло в голову, что она могла бы предупредить Гной об опасности, дать ему шанс на спасение. Могла бы, но не собиралась. По ее мнению, Макс и Гной заслужили, чтобы ожившие фигуры поступили с ними так же, как они поступили с бедолагой-охранником. «Может, когда маньяки их поубивают, все закончится?» — подумала тайна с надеждой. «Вот было бы хорошо». В этот момент Джек-потрошитель схватил Гноя за шею, и потащил на себя. Раздался придушенный вопль, телефонная трубка со стуком упала на стол. Гной выглядел, как упирающаяся ящерица, которую пытаются насильно вытащить из террариума. Он цеплялся за что мог, за продавленное кресло охранника, за столик, стены и дверь, но все было напрасно. Плащ распахнулся, и тайно увидела, что потрошитель одет как типичный английский джентльмен. Черный фраг, атласный жилет и узкие полосатые брюки. При этом нелепо и жалко выглядел именно гной, одетый в спортивный костюм. Наконец, потрошитель вытащил жертву из будки и повалил на паркет. Сверкнуло широкое лезвие, во все стороны брызнула кровь. Убийца поднимал и опускал нож, пока гной не перестал дергаться и еще некоторое время после того, как тот затих. Тайна наблюдала за расправой из-за колонны и вспоминала слова ведьмы. «Если убийцы увидят кровь, они тебя растерзают». Пожалуй, притвориться восковой фигурой — это хорошая мысль. Убийцы отлично справлялись со своей ролью, гной подтвердил бы это, если б мог. Затем Джек-потрошитель поднялся, поправил шляпу, разгладил фалды плаща и двинулся в сторону лестницы. Выждав минуту-другую, тайна приблизилась к трупу. Гной лежал в луже крови, раскинув руки. В воздухе повис едва уловимый запах разогретой меди. Обойдя мертвеца, девушка заглянула в будку. Здесь все было перевернуто, и даже массивное офисное кресло лежало колесиками вверх. Банка кильки опрокинулась, ее содержимое неприглядной лужей растеклось по полу. Тайна сморщила нос. В тесном помещении запах консервов казался резким и неприятным, словно кого-то только что стошнило килькой в томате. Телефонная трубка упала со стола и покачивалась на витом проводе. Тайна взяла ее и поднесла к уху. — Алло! Алло! — сквозь треск и шипение прорывался настойчивый голос дежурного. — Алло! — отозвалась Тайна. — Что там у вас происходит? — Да ничего особенного. «Парня, который вам звонил, только что убили». «По какому адресу вы находитесь?» «Не знаю. Это музей восковых фигур». «Можно точнее?» «Я же сказала, что не знаю», — сказала Тайна. «Да и вообще, вы здесь ничем не поможете. Буду сама разбираться». С этими словами Тайна положила трубку на рычаг. Бросив безразличный взгляд на труп, она направилась вслед за Джеком-потрошителем. Пока Тайна изучала вестибюль и мастерскую, кто-то включил на лестнице свет. Тайна едва успела поставить ногу на нижнюю ступеньку, когда на лестничной площадке возник человек в монашеской рясе. У него было худое аскетичное лицо, подозрительный взгляд и нелепый венчик волос вокруг темечка, точно как у Томаса Тарквимады на портрете. На шее висел грубый деревянный крест. Монах начал спускаться, а Тайна подниматься, касаясь рукой перил. Она не собиралась первой заводить разговор, но монах преградил ей дорогу и произнес, порывисто перекрестившись. «Все мы согрешили перед лицом Всевышнего!» «Да?» — искренне удивилась тайна. «А что вы такого натворили?» Инквизитор нахмурился и смерил девушку пристальным взглядом. «Покайся, грешница!» «В чем?» — уточнила тайна. «А во всем, ибо гореть еретикам и грешникам в геене огненной!» «Простите, но мне некогда!» С этими словами тайна обошла монаха, и тот не стал ей препятствовать. Она миновала несколько ступенек, когда услышала за спиной голос. «Ты ведьму не видела? Рыжую такую!» Тайна оглянулась. «Видела. Она наверх поднялась. Вы на пару минут разминулись». Инквизитор тут же бросился бежать вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки и поддерживая рясу словно юбку. Пролетая мимо тайны, он бросил. «Господь простил тебя! Ступай с миром!» «Ага, ну хорошо», — пробормотала Тайна, глядя, как инквизитор скрывается за поворотом лестничного марша. Тайна решила вернуться туда, где все началось, в зал с маньяками и убийцами. Еще на лестнице она услышала оживленный многоголосый гомон, а распахнув дверь, ведущую на второй этаж, обнаружила, что музей наполнился ожившими восковыми фигурами. По коридору прохаживались люди в нарядах разных стран и эпох. Давно умершие киноактеры, рок-музыканты, политики в деловых костюмах и особой королевской крови в коронах и мантиях. Были здесь и существа, совсем не похожие на людей. Например, иссохший скелет с остатками волос на черепе и пустыми черными глазницами. Раньше он висел в железной клетке, по соседству с инквизиторами и гильотиной, а теперь бесцельно ковылял по коридору, поскрипывая сухожилиями. Ожившие скульптуры беседовали друг с другом, о чем то спорили или смеялись. Все это было похоже на костюмированную вечеринку или бал-маскарад. Не хватало только музыки и напитков. Тайно неторопливым шагом миновала коридор и вошла в первый зал. Здесь оживших фигур оказалось еще больше, и среди прочих — Джек-потрошитель. Он мрачной тенью скользил среди колоритных персонажей, Натянув шляпу и спрятав тесак, которым только что прикончил гноя. Надо всеми вздымался самый высокий в мире человек, или, вернее, его восковая копия — Роберт Уотлоу. Он стоял, тяжело опираясь на массивную трость с круглым набалдашником, и что-то рассказывал небольшой компании слушателей, среди которых были женщина со свиным рылом и человек-слон. — А я ей говорю, это всё ерунда. «Если хочешь увидеть кое-что по-настоящему большое, загляни после представления в мою гремерку. Слушатели так и покатились со смеху, а Уодлоу, басовито хихикая и утирая подступившие слезы, произнес «Честное слово, так и сказал!» Юмор был выше понимания тайны, поэтому цирковые байки ее не интересовали. К тому же любая история, рассказанная этой ночью, случилось не с восковыми фигурами, а с их прототипами, людьми, большинства из которых и в живых-то уже не было. Это было все равно, что слушать радиоспектакль или смотреть написанную кем-то пьесу. «Они просто играют роли», — в который раз подумала Тайна. Эта мысль не давала покоя, но девушка не могла понять, почему. На Тайну никто не обращал внимания, и она сама старалась лишний раз не глазеть по сторонам. Пройдя насквозь зал, принадлежавший уродам, она очутилась в зале, посвященном пыткам и казням. В центре, как и прежде, возвышалась гильотина, а на ней лежало обезглавленное тело. Тайна ожидала, что красная краска, которой щедро полили основание гильотины, превратится в кровь. Но нет. Девушка остановилась возле обезглавленного мужчины, одетого на французский манер свободную шелковую рубашку с кружевным воротником и узкие черные брюки, и потрогала его руку. На ощупь это была плоть мертвого человека, упругая и холодная, а не твердый воск. Однако срез шеи кровью не сочился. Тайна поскребла его ногтем и отколупнула несколько чешуек красной краски. «В них действительно нет крови», — сообразила девушка. «Внутри это просто куклы!» Под смертоносным сооружением, как и прежде, стояла плетеная корзина, а в ней лежала отрубленная голова. Тайна взяла ее за волосы и подняла на уровень своего лица. У обезглавленного были тонкие аристократичные черты, капризные сгиб рта и родинка над верхней губой. «Эй, что за нахальство?» — возмутилась голова. «Положи меня на место!» «Скажите, а почему из вас не течет кровь?» — спросила Тайна. «Необразованная простолюдинка! Кровь течет из живых людей! Ты здесь таких видишь? Лично я нет!» Тайна кивнула и положила голову обратно в корзину. Оттуда донеслось ворчливое бухтение. Что-то про французскую революцию, необразованных крестьян и новый порядок, который «в гробу я видел!» Зал, посвященный маньякам и убийцам, был последним на этом этаже, И от чего-то пустовал. Возможно, ожившей фигуры отпугивал труп ночного охранника, распластавшийся в луже вина и крови. А может, они избегали приближаться к тому, что запустило странную цепную реакцию, вдохнувшую в музейные экспонаты подобие жизни. Убедившись, что в зале никого нет, тайна аккуратно затворила массивную дверь и приблизилась к телу. Лицо сторожа осунулось, рот был приоткрыт, а глаза, устремленные в потолок, уже начали высыхать и мутнеть. Девушка не имела понятия, что именно ищет, но свистопляска с оживающими скульптурами началась в тот момент, когда душа покинула тело этого мужчины. Сейчас сторож выглядел мертвее, чем любая из кукол, которых он охранял при жизни. Тайна опустилась на колени и почувствовала все еще витавший вокруг трупа запах дешевого вина и подсыхающей крови. Внезапно Запах изменился, стал тяжелым, вязким и тошнотворным. Тайна закашлялась, согнувшись пополам. Ее лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица трупа, как будто она запоздала и решила сделать охраннику искусственное дыхание. Тайна посмотрела в остекленевшие глаза и как будто провалилась в бездонный черный колодец. Откуда-то из темноты эхом, Донёсся незнакомый женский голос. «Вот это я упала, так упала. Теперь упасть с лестницы для меня пара пустяков. И следом другой, мужской и немного нервный. Ах, как я опаздываю. Королева Плезанс будет в ярости, а эта проклятая девчонка все прыгает по измерениям, что твой кролик!» Тайна падала и падала, и уже решила, что скоро увидит внизу развалины города, как это было в котельной, когда она вдохнула черный туман. Запах вина и крови обжигал легкие, но неожиданно дышать стало легче. Непроглядная чернота сменилась сияющей белизной и тайно со всего маху упала во что-то мягкое и холодное. Несколько секунд она слепо барахталась, не понимая, где очутилась, а потом вдруг почувствовала под ногой опору. После нескольких неловких попыток ей все-таки удалось принять вертикальное положение. Шумно отплевавшись и протерев глаза, тайно поняла, что стоит по грудь в снегу. В голове, как обрывки газет, поднятые порывом ветра, вертелись бессвязные и как будто чужие мысли. «Едят ли мушки кошек? Что там в банке из-под апельсинового варенья? Я уже долетела до центра земли или как?» Вокруг простиралось бесконечное заснеженное поле, блестевшее на солнце. Дышалось свободно, воздух был морозный и бодрящий, полная противоположность музейному, пропахшему пылью и древностью. Снег вокруг, кстати, был девственно ровный, что доказывало, тайна действительно упала с неба, а не пришла сюда в каком-нибудь забытии. «Я что, нашла выход из музея?» — удивилась она. «Вот так запросто?» «Почему ты не идешь? Мы ждем тебя!» — послышалась у Тайны за спиной. Она оглянулась, но ее ослепило солнце — сверкающая точка, клонившаяся к едва различимому горизонту. Тайна сощурилась, прикрыла глаза рукой, но разглядела лишь темный силуэт на белом фоне. Ей показалось, что это маленькая Тайна, девочка, живущая в развалинах безымянного города. Да и голос был похож. «Почему ты не идешь? Здесь так плохо!» «Ты кто?» — спросила Тайна. Она попыталась двинуться, но снег не дал ей сделать и полшага. В этот момент солнце как будто померкло, скрывшись за набежавшим облаком, и Тайна увидела бедно одетую девочку, стоявшую на снегу. На ней было потертое пальто, шерстяные чулки и огромные на взрослую ногу валенки. Волосы закрывал платок, завязанный узлом под подбородком. Кажется, ее лицо покрывали шрамы, но, возможно, это была игра света и тени. «Как она там стоит и не проваливается в снег?» — успела подумать Тайна. «Я не проваливаюсь в снег, потому что оставила свое тело там!» — сказала девочка, словно прочитав ее мысли, и указала куда-то вдаль. Тайна проследила за ее пальцем и разглядела тянущиеся вверх ленточки дыма выглядевшие как царапины на бледно-голубом небе. «И ты не держи за свое! Брось его! Пусть куклы радуются! Это же просто тело! А ты иди к нам! Я тебя так жду!» В этот момент порыв ветра погнал облако дальше и в глаза тайне ударил безжалостный солнечный свет. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, поняла, что стоит на коленях перед распростертым на паркете мертвым телом. «Что за черт? – пробормотала Тайна, поднимаясь на ноги. Она с ног до головы была в снегу. Он набился за воротник, в рукава косухи, в карманы и обувь. Отряхиваясь, девушка подошла к пустующей нише с табличкой, на которой было написано «Джон Гейси». Выступал на детских праздниках в роли клоуна, а в свободное время убивал молодых мужчин, за что был прозван «Клоун-убийца». На его счету 33 жертвы. Тайна вспомнила, что именно тут стояла восковая фигура в костюме клоуна и с размалёванной физиономией, что напомнило ей давнего знакомого, смотрителя комнаты смеха. Размышляя, все ли клоуны столь опасны или бывают исключения, Тайна присела на край ниши и сняла кроссовки. Вытряхнув из обуви весьма приличную кучу снега, уже начавшего подтаивать, девушка мысленно переключилась с клоунов на то, что с ней только что произошло. Это было не видение, снег тому доказательство. Но не могла же она действительно провалиться в зрачок мертвеца и очутиться посреди какого-то поля. И что там делала деревенская девочка в тулупе и валенках? Больше всего тайну интриговали ее последние слова — «бросить собственное тело». Как она там сказала? «Брось его, пусть куклы радуются». «Куклы — это, вне всякого сомнения, ожившие восковые фигуры. Но как можно бросить собственное тело? И зачем?» Тайна не знала, что думать. Она сидела на краю ниши рядом с табличкой, пока снег полностью не растаял. Мертвец не дал ей никаких подсказок, только сильнее запутал. «А значит, мне надо поговорить с Максом», — пробормотала Тайна, — решительно поднимаясь на ноги, если его еще не прикончили. Это решение пришло к ней спонтанно. Макс был отморозком и убийцей, но все-таки живым человеком. И разве не его нож, полоснувший по горлу музейного сторожа, выступил в качестве рычага, запустившего весь этот безумный аттракцион? Тайна прошла мимо тела, она нарочно не смотрела мертвецу в глаза, чтобы снова куда-нибудь не угодить и вышла из пустого зала. Вечеринка продолжалась. Здесь одноногий пират рассказывал юной принцессе о том, как брал на абордаж английские суда, а тут убийца в оранжевой тюремной робе, собравший вокруг себя пеструю публику, на чем свет стоит, ругал американскую судебную систему. «Разве это правосудие? Меня должны были признать невменяемым. Если, по их мнению, я нормальный, то у них очень странное представление о норме». Тайна прошла мимо скульптур, краем уха слушая светские беседы, миновала два зала и снова очутилась в длинном коридоре, ведущем к лестнице. Здесь тоже было оживленно. Почти на каждом подоконнике сидел, если не король, то полководец, поэт или киноактер. Какой-то мужчина с усами, щеточкой и в броском белом костюме пел «Шоу must go on». Микрофон, вставленный в короткую стойку, не был ни к чему подключен, но вокалист все равно не выпускал его из рук. Собравшаяся вокруг публика, пара тюремных палачей, прежде обслуживавших электрический стол и несколько цирковых уродцев, улыбалась и аплодировала. «Рок-музыка от дьявола!» — презрительно бросил проходивший мимо инквизитор, но тайно мысленно с ним не согласилась. Она рассеянно подумала, что рок — единственная нормальная музыка, хотя было непонятно, откуда подобная мысль вообще могла взяться. Девушка, до этого запертая в котельной, а теперь в музее восковых фигур, не имела возможности слушать диски или бывать на концертах, если, конечно, не считать тех, которые устраивала Лена со своим хором. Шагая к лестнице, тайно размышляла, где прежде всего следует искать Макса. Он мог спрятаться, запереться в каком-нибудь шкафу или чулане, в надежде, что рано или поздно, например, с рассветом, фигуры вернутся в свои ниши, и представление закончится. Но сказать по правде, Тайна сомневалась, что Макс будет прятаться или, подобно своему приятелю, в панике звонить в полицию. Макс не хотел за решетку, и Тайна была уверена, что он будет до последнего искать выход из ловушки. «Он уже осмотрел подвал», — думала девушка. «Куда он пойдет теперь? Может, на чердак?» По собственному опыту Тайна знала, что если дверь заперта, а тебе очень надо попасть внутрь, Надо попробовать проникнуть через крышу. Сейчас ей и Максу нужно было не проникнуть, а сбежать, но суть от этого не менялась. Приободренная, Тайна ускорила шаг. Она не знала, сколько этажей в здании, но подозревала, что не очень много. Если что, можно попробовать спуститься по пожарной лестнице или по водосточной трубе, подумала Тайна. Главное, чтобы дверь на чердак не была закрыта решеткой. Поднявшись на третий этаж, Тайна услышала музыку и оживленные голоса. Она хотела поскорее проверить свою догадку относительно чердака, но все же решила задержаться и одним глазом посмотреть, что тут происходит. Тайна вошла в двери и очутилась в большом, просто-таки огромном зале. Здесь не было ниш, как на втором этаже, зато вдоль стен стояли квадратные тумбы-постаменты. Свет был приглушен, и в полумраке вальсировали пары. Трепловатая музыка, неспешный вальс в исполнении оркестра, лилась из латунного раструба граммофона. Старинный аппарат установили возле стены на одном из опустевших постаментов. На первый взгляд это был обычный бал маскарад. Но даже по меркам маскарада публика здесь собралась слишком уж разношерстная. Рыцари в гремящих доспехах, пышно разодетые султаны, самураи в рогатых шлемах, священники, гусары и президенты — Дамы были одеты не менее пестро. Бок о бок танцевали королевы в кринолинах, фрейлины, монашки, женщины в военной форме и барышни в костюмах разных стран, от Индии и Китая до Южной Америки и еще чёрт знает каких краев. От такого многообразия рябило в глазах. Глядя на танцующих, тайно догадалась, что часть экспозиции была отведена мифологическим персонажам. Иначе откуда здесь взялся рогатый мужик с круглым животом и козлиными ногами и существо, являвшее собой гибрид человека и лошади. Кентавр, тайно вспомнила, что полулюди-полукони, именно так называются, мирно стоял в сторонке. А вот козлоногий тип во вовсю отбивал копытами чечётку, то и дело пытаясь ущипнуть какую-нибудь дамочку пониже поясницы. «Привет! Ну, как рука?» Тайна оглянулась и увидела рыжую ведьму, с которой познакомилась в подвале. «Привет! Хорошо, а ты уже не прячешься?» здесь в толпе проще всего затеряться. А в подвале было скучно, хоть и волком вой». «Понятно», — кивнула тайна. «Ты уже представилась, мадам Тюссо?» — спросила ведьма и тут же добавила, пожав плечами. «А хотя тебе-то это зачем?» «Кто такая мадам Тюссо?» — заинтересовалась тайна. «Ну ты даешь! девица закатила глаза. «Живая? О таких вещей не знаешь!» Как раз в этот момент пластинка закончилась, и в наступившей тишине последние слова прозвучали слишком громко. Ведьма быстро огляделась, схватила тайну за руку и потащила в другой конец зала. Музыка зазвучала снова, пары закружились в вальсе, а девушки остановились неподалеку от кентавра, который пританцовывал на месте, как лошадь на военном параде. — Анна-Мария Тюссо, — сказала ведьма, указав на пожилую даму в кресле с высокой спинкой. У нее было костистое лицо, кружевной чепец и маленькие круглые очки на большом носу. «Она скульптор!» «Скульптор?» — переспросила Тайна, наблюдая, как ожившие куклы по очереди подходят к Анне Марии, кланяются, что-то говорят, а та улыбается и кивает в ответ. «Да, тот, кто лепит восковые фигуры!» «Она живая?» «Ты как скажешь! Она давно умерла! Это ее восковая фигура!» Сделано когда-нибудь уважение человеку, создавшему первый в мире музей восковых фигур. А раз мы все здесь восковые фигуры, рыжая бросила короткий взгляд на тайну, то выходит, что она здесь главная, главнее, чем все эти короли и президенты. Я хочу ей представиться, решила тайна. А это не рискованно? Забеспокоилась ведьма. Мало ли что? А что? Пожала плечами тайна. Ты же сама говоришь, это просто восковая фигура. — Такая же, как и все остальные. — Ну, смотри. — Если что, я тебя не знаю. Тайна кивнула и встала в конец небольшой очереди желающих предстать пред очи мадам Тюссо. Только сейчас девушка обратила внимание, что с двух сторон от кресла, на котором словно на троне восседала пожилая мадам, отирались маньяки и убийцы. Тайна насчитала шесть скульптур, среди которых очутилась, покинув комнату смеха, в том числе Ричарда Спека и Чарльза Мэнсона. Это было подозрительно и странно. Убийцы стояли здесь как личные телохранители мадам Тюссо. Но почему бы ей не окружить себя рыцарями, самураями или теми же мушкетерами? Уж в ком здесь не было недостатка, так это в военных. Фигуры, подходившие на поклон к мадам Тюссо, вели себя одинаково, мялись и бормотали всякие банальности. Позвольте выразить признательность. «Для меня такая честь! Всегда мечтал!» Большинство из них едва удостаивались кивка или вежливой улыбки, лишь иногда Анна-Мария роняла фразу другую. С виду в кресле сидела пожилая дама в бесформенном черном платье, утомленная светскими беседами и желающая одного поскорее очутиться подальше от шума и суеты. Дождавшись своей очереди, тайно остановилась в паре шагов от легендарной мадам и произнесла. «Меня зовут Тайна. Я отсюда, со второго этажа, там, где показывают убийц. Очень интересно с вами познакомиться». «Детка, ты убийца?» — оживилась мадам Тюссо. «Да», — сказала Тайна, хотя на самом деле не причисляла себя к этой сомнительной компании. «Вы все для меня как дети», — проговорила Анна-Мария, ласково глядя на Тайну сквозь круглые стёкла очков. «И всех я вас люблю одинаково, но убийцы для меня особенные детки». «А почему?» Тайна приблизилась на шаг и села перед креслом, скрестив ноги по-турецки. Восковые фигуры за ее спиной возмущенно зароптали, но мадам Тюссо, похоже, не возражала. «Видишь ли, дорогая, у меня была долгая и сложная жизнь». Я скиталась вдали от родного дома, сидела в тюрьме. Кстати, там я познакомилась с будущей женой Наполеона Бонапарта, Жозефиной. Очень милая женщина. О, французская революция! Какие страшные времена! Однажды меня едва не казнили на гильотине, обвинив в том, что я сочувствую старому порядку. «И помиловали только потому, что я собственными руками делала посмертную маску Робеспьер». «Ты знаешь, кто такой Робеспьер?» Тайна не знала даже, что такое посмертная маска, но на всякий случай кивнула. «Он где-то здесь танцует, обязательно представься ему, и Жозефине тоже». «О, сколько я сделала посмертных масок!» Сколько знаменитых покойников прошло через мои руки. Жан-Поль Марат, Мария Антуанетта. Имена, которые называла мадам Тюссо, были тайне незнакомы, а все ее познания о французской революции сводились к тому, что эти события были как-то связаны с гильотиной, модель которой стояла на втором этаже. — А убийцы-то что? — напомнила тайна. — Ах, убийцы кивнула мадам Тюссо. «Мне все-таки пришлось покинуть Францию и обосноваться в Англии. Там я открыла свой маленький музей прямо на Бейкер-стрит. Но знаешь, дорогая, людям было не очень-то интересно смотреть на революционеров, философов и писателей. И тогда я начала лепить вас, знаменитых душегубов». И тогда... Ваш музей прославился, догадалась Тайна. Да, людям нравилось смотреть на отравителей и безумцев, тех, кто расчленял свои жертвы и лишил из человеческой кожи дамское белье. Тайна понимающе кивнула. Ей начинало нравиться это доброе, погруженное в воспоминания старушка. А вы не знаете, почему мы все вдруг ожили? Спросила Тайна. Это из-за нас, убийц? Ну что ты, дорогая? Мадам Тюссо издала сухой, словно кашель смешок. Вам такое не под силу, и никому из нас. Мы же просто куклы. Это сделал кто-то могущественный существо, для которого мы просто марионетки. Ты разве не чувствуешь у себя за спиной, что я должна чувствовать? Тень. «Нависающую тень», — произнесла мадам Тюссо, понизив голос. В этот момент тайна действительно кое-что почувствовала спиной. Чей-то ботинок нетерпеливо пихнул ее в поясницу, а раздраженный голос прошипел. «Хватит уже! Ты тут не одна!» Тайна поднялась с пола и вежливо поклонилась мадам Тюссо. Она узнала даже больше, чем рассчитывала. Двигаясь к выходу вдоль стены, Тайна чувствовала, что картинка, наконец, сложилась. Все, что она видела вокруг, не более чем кукольный театр. И, как положено в театре, каждый персонаж действовал сообразно своей роли, не имея возможности отступить от сценария. Инквизиторы охотились за ведьмой, убийцы искали новую жертву, а рок-идолы развлекали публику песнями. Но чтобы представление началось, кто-то потянул за ниточки, наделив кукол подобием жизни. — Дело не в том, что Макс убил сторожа, — поняла тайна. Убийство происходит каждый день, и это ничем не отличалось от прочих. Где-то за спиной каждой куклы маячил невидимый кукловод — существо, с которым тайна уже сталкивалась. В парке кто-то поднял искалеченное тело Ивана Николаевича, превратил в марионетку и заставил гнаться за тайной до самой комнаты смеха. Прежде чем сбежать через зеркало, она разглядела за спиной убитого директора чью-то сгорбившуюся тень. И вот снова мадам Тюссо говорит, что чувствует за спиной нависающую тень. Это был тот же самый кукловод. Теперь тайна в этом не сомневалась. Она остановилась возле двери и посмотрела на вальсирующие пары. «Фигуры ожили не из-за Макса», — пробормотала она. «Это все из-за меня, потому что я здесь». Сейчас тайна вспомнила еще кое-что. Слова маленькой тайны, сказанные среди руин заброшенного города. «На нас напали. Враг нашел нас и хотел убить, но мы выжили». Тайна не помнила ничего такого, но считала, что собственному подсознанию можно верить. В конце концов, память штука ненадежная. «Сегодня ты что-то помнишь, а завтра раз и забыл». Возможно, у тайны был враг, который преследовал ее, атакуя из-под тишка, расставляя ловушку за ловушкой. Кукловод. И этот музей был не более чем очередной его западней. «Чего ты там бармочешь?» — спросила рыжая ведьма, выныривая из толпы. «Ничего, просто размышляю», — пожала плечами тайна. «Как прошло? Я видела, вы с мадам Тюсу долго болтали». — Да, — она сказала одну интересную вещь, что чувствует за спиной нависающую тень. Ведьма бросила на девушку короткий взгляд и поежилась, словно по залу прошелся холодный сквозняк. — Ты тоже это чувствуешь? — догадалась тайна. — Я не знаю, о чем ты вообще. Глупости какие-то. — Разве мадам Тёссо станет говорить глупости? Она же здесь главная — авторитет среди оживших фигур. Или я не права? — Слушай, я не знаю, — сказала ведьма, не глядя на тайну. — Это слишком сложно для меня. Я просто часть диорамы. Я даже не исторический персонаж. Спроси его у Наполеона или у этого... как его там? Тайна схватила ведьму за локоть, опасаясь, что та попытается улизнуть, и произнесла. — Это очень важно. Если ты что-то знаешь или чувствуешь, или просто о чем-то догадываешься, пожалуйста, скажи мне. — Там правда кто-то есть. — нехотя пробормотала ведьма. — Где? За спиной! — Если об этом не думать, то все хорошо. Можно делать вид, что там никого нет. Но он есть, поэтому я не оглядываюсь, не смотрю за спину, иначе можно увидеть. — Увидеть что? — настаивала Тайна. — Куда тянутся нити, конечно же! Это все! Больше я ничего не знаю! Тайна отпустила руки, думая, что ведьма тут же сбежит. Но та продолжала стоять на месте, испуганно глядя на собеседницу. «Какие еще нити?» — спросила Тайна. «Те, которые тянутся в темноту. Их не видно. Но если присмотреться... Думаю, это часть моей роли — видеть невидимое. Я же ведьма, в конце концов». «Значит, нити...» — задумчиво произнесла Тайна, оглядывая зал. «Интересно, а я бы могла их увидеть? Не знаю» попробуй». Тайна прислонилась к стене и начала наблюдать за танцующими. Она смотрела так и так, напрягая глаза, расслабляясь, прищурившись и пытаясь расфокусировать взгляд. Но все было бесполезно. Она видела только ожившие восковые фигуры, ни кукловода, ни магических нитей, за которые он дергал. «Ну как?» — поинтересовалась ведьма. «Что-то не получается», — призналась тайна. «Кому-то это дано, а кому-то нет». «Да и вообще, есть вещи, которые лучше не видеть. Это как раз одна из них, уж поверь мне!» Тайна кивнула и произнесла. «Мне нужно кое-что сделать, а ты оставайся здесь». «Ну вот спасибо, что разрешила!» — фыркнула ведьма. Девушка покинула бальный зал и решительным шагом направилась вверх по лестнице. Она считала, что так или иначе сможет обхитрить кукловода. Каким бы сильным и опасным он ни был, но и его могущество не безгранично. Почему бы ему, например, разом не натравить всех своих марионеток на тайну? И убийц, и уродцев, и всех прочих. Такая толпа в два счета разорвала бы ее на части. Значит, он либо играл с ней, как кошка с мышкой, нарочно тянул время, наслаждаясь спектаклем, либо был вынужден подчиняться каким-то неведомым правилам. И если верен второй вариант, то получалось, что ее враг вовсе не всемогущий. «Я тебя сделаю» пробормотала тайна и уперлась в стену. Музей был трехэтажным, и последний лестничный пролет заканчивался тупиком. Здесь находилась только металлическая лесенка, приваренная к штырям, торчащим из кирпичной кладки. Вся эта конструкция была выкрашена красной краской. Судя по скопившейся на квадратной площадке и перилах пыли, сюда редко кто поднимался, а в пыли — Тайна увидела свежие следы спортивной обуви. Довольная собой, она посмотрела вверх и увидела металлический люк. Навесной замок, слишком массивный, чтобы справиться с ним без специальных инструментов, не пострадал, а вот одна из петель была сломана. Скарабкавшись по лесенке, тайно попробовала откинуть крышку люка. Та приподнялась на пару миллиметров и, лязгнув, снова стала на место. Похоже, Макс сидел или стоял на ней. Люк не запирается с той стороны, догадалась Тайна. Она постучала костяшками пальцев о крышку и произнесла повысив голос: "Открывай, есть разговор". Ответом ей было молчание. Макс, я знаю, что ты там, сказала Тайна и снова постучалась. Я не восковая фигура, я живая. Нам надо поговорить, обсудить все это. Через некоторое время сверху прозвучал голос, приглушенный крышкой люка. Ты кто? «Откуда знаешь мое имя?» «Меня зовут Тайна. Я видела, что вы сделали с охранником. Я пряталась среди восковых фигур, притворялась одной из них, но я не с ними». «Ты собираешься меня заложить?» «Я хочу выбраться из музея. У нас общая проблема. Ты знаешь, что восковые фигуры уже добрались до гноя? Он лежит на первом этаже. Если хотим выжить, надо действовать сообща». Сверху послышалась возня. Люк немного приподнялся и в щель глянули настороженные глаза. «Я тебя знаю! Девчонка-маньяк! Ты одна из них!» Макс попытался закрыть люк, но тайно уперлась в крышку плечом. «Нет же! Я просто притворялась восковой фигурой!» — сказала тайна пыхтя. «Они не трогают, если думают, что ты один из них!» Нажим сверху ослабел, и Макс наконец откинул крышку люка. В нос тайне смотрела острие ножа. «Поднимайся быстро!» Она вскарабкалась по лесенке и очутилась на плоской, залитой гудроном крыше. В полумраке громоздились наружные блоки сплит-систем, белыми пятнами вырисовывалась парочка спутниковых антенн. Макс грубо оттолкнул тайну от люка, захлопнул крышку и снова встал на нее. Девушка отошла на пару шагов и огляделась. Над головой мерцали звезды, а по периметру крыши шла решетка, что-то вроде забора из вертикальных металлических прутьев. «Пробовал забраться?» — спросила Тайна, указав на забор. «Слишком высоко. Метров пять, наверное», — отозвался Макс. «И каждый пруд заканчивается острием. «Зачем на крыше такой забор?» — произнесла Тайна, хотя сама прекрасно знала ответ. «А ты как думаешь?» — злобно прошипел Макс. «Наверное, чтобы мы отсюда не сбежали». Тайна прошлась туда-сюда, с удовольствием вдыхая свежий ночной воздух, и рассматривая решетку Горизонтальных креплений, которые могли бы послужить ступеньками, практически не было, только в самом низу и наверху, там, где прутья превращались в острые пики. Похоже, выхода отсюда действительно не было. «Что ты знаешь про этот музей?» спросил Макс, следя за девушкой подозрительным взглядом и не выпуская из руки нож. «Ничего», — сказала тайна, не покривив душой. «Я оказалась здесь случайно», Так же, как и ты. А как ты думаешь, Макс шумно сглотнул. Почему? Почему все эти фигуры вдруг ожили? Я думаю, потому что вы с приятелем убили человека. Произнесла Тайна, не собиравшаяся рассказывать Максу про загадочного кукловода. Наверное, это что-то вроде проклятия. Вы пролили кровь невинного человека и все фигуры. А вот и брешешь! Рявкнул Макс и шагнул было к Тайне. Но, спохватившись, снова встал на крышку люка. «Когда мы вошли в зал, ты стояла среди остальных, убийца не шевелилась. Я это прекрасно помню. От кого же ты тогда пряталась, если фигуры начали оживать позже, когда я замочил сторожа? Или ты все-таки восковая фигура, а не человек?» «Да, что-то не сходится», — признала Тайна. «Ей следовало лучше продумать свое вранье, но сейчас уже было поздно что-то исправлять. Думай, как хочешь». Макс не успел ничего ответить, потому что в этот момент снизу по люку что-то ударило. Крышка с грохотом распахнулась, а сам Макс покатился по крыше. Из возникшего отверстия сначала появился остроконечный колпак, а потом широкая белая физиономия с нарисованными вокруг глаз синими ромбами и широкой кроваво-красной улыбкой. Это был Джон Гейси, клоун-убийца, а вернее его восковая копия. Макс быстро поднялся на ноги. В правой руке у него по-прежнему был нож. Гейси, будучи довольно крупным мужчиной, неуклюже выбирался из люка. Над поверхностью крыши уже показались его руки и торс, затянутый в полосатый клоунский балахон. Макс заорал, бросился на маньяка и несколько раз ударил его ножом в лицо и шею. Как и следовало ожидать, клоун никак не отреагировал на полученные раны. Он схватил Макса за руку и, используя его как опору, выбрался на крышу. Двигался он вальяжно, как человек, собравшийся неспешно насладиться вкусным ужином. Только вместо салфетки или столовых приборов в руках у Гейси появился кусок толстой пеньковой веревки, которую он вытащил из складок своего необъятного балахона. Все это время Макс пытался вырваться, упирался, скрипел зубами... Но клоун и не думал выпускать свою жертву. Похоже, в нем таилась совсем нечеловеческая сила. Раздался приглушенный треск, рука Макса согнулась под неестественным углом, а нож полетел на крышу. Клоун ловко перехватил свою жертву, прижав Макса спиной к своей груди и накинул ему на шею веревку. «Душитель», — сообразила тайна. Кеды Макса судорожно заскребли гудрон. Сейчас девушка видела перед собой два лица, чуть выше, размалёванное клоунское, а под ним вытянутое, напряженное лицо Макса, медленно меняющее цвет. На губах парня появилась густая белая пена, виски пульсировали. Еще минуты-две тайно наблюдала за безуспешными попытками Макса освободиться, пока наконец его тело не расслабилось, осев в руках убийцы. Лицо приобрело лиловый оттенок. Глаза закатились. Клоун подмигнул тайне, словно они были заговорщиками, и сбросил тело Макса в люк. Оно рухнуло с приглушенным звуком, как мешок тряпья. Гейси спустился следом, все так же неторопливо и вальяжно. Он явно был доволен тем, что первым добрался до Макса и разве что не насвистывал песенку. Делать на крыше было нечего. И, помедлив немного, Тайна спустилась следом за клоуном. Он уже ушел и унес с собой тело, возможно, для того, чтобы похвастаться перед коллегами-убийцами. «Куда теперь?» — подумала Тайна. Свежих идей не находилось, и она решила вернуться в бальный зал. На втором этаже продолжались танцы. Поскрипывал граммофон, пары кружились в бесконечном вальсе. Здесь египетский фараон вел в танце монахиню, а там папа римский неуклюже топтался возле суровой дамы в гоглах и лётной куртке. Казалось, какой-то ребенок решил устроить кукольный бал и вытряхнул на пол все содержимое ящика с игрушками, не заботясь о том, что космонавту придется танцевать с феей, а плюшевому медведю — с динозавром. Поток желающих представиться мадам Тюссо не иссякал. Тайна стала в сторонке у стены и снова попыталась разглядеть нити, тянущиеся к рукам, загадочного кукловода. У нее ничего не вышло, только разболелась голова. Эпицентр боли, как всегда, находился в затылке, из этой точки горячие волны расходились по всему черепу. Тайна знала, что боль может усилиться, и оставила попытки что-то увидеть. «Наверное, еще не время», — решила она, когда двойные двери, ведущие в бальный зал, с грохотом распахнулись, и на пороге появился... Джек-потрошитель. Он тащил за шиворот обмякшее, словно лишившееся всех костей тело гноя. За английским убийцей маячил Джон Гейси в своем дурацком балахоне, и через плечо у него был перекинут задушенный Макс. Тощая, обтянутая вытертыми джинсами задница, казалась вдвое уже, чем лицо клоуна на одном уровне с ней. Танцующие фигуры одна за другой остановились. По залу прокатилась волна взволнованного шепота. Потрошитель и Гейси двинулись напрямую через танцпол, и стоявшие на их пути восковые фигуры поспешно отступали в сторону. На мертвые тела они смотрели с удивлением, но без ужаса, как можно было бы ожидать от обычных людей. Никто из присутствующих не потерял сознание, не побледнел и даже не отвел взгляд. Вероятно, так живые люди смотрели бы на грузчиков, несущих через зал сломанные восковые фигуры. Нож от Джека-потрошителя оставляла на паркете длинный кровавый след. Руки и голова Макса безвольно болтались за спиной клоуна. Убийцы пересекли зал и остановились перед мадам Тюссо. — Что случилось, детки? — спросила пожилая мадам, ласково глядя на них сквозь круглые стекла очков. Джон Гейси сбросил тело Макса на пол. Джек потрошитель швырнул сверху гноя и произнес хрипловатым голосом: "Мать, эти люди ходили по нашему музею. Мы их нашли и убили. Все правильно. Так и должны поступать убийцы." Кивнула мадам Тюссо. "Хорошие мальчики. Я вами горжусь. Это не все." — сказал Потрошитель и что-то достал из кармана. — Мы нашли это в подвале. Свежая человеческая кровь, запах другой. В музее есть кто-то еще, Кто-то живой. Тайна догадалась, что в руках у Джека Потрошителя тряпка, которой безымянная ведьма вытирала кровь с ее руки. Дело приобретало скверный оборот. Тайна отыскала взглядом ведьму, невольно ставшую ее сообщницей. Та к стене и нервно оглядывалась, словно инквизиторы уже тянулись к ней со своими пыточными инструментами. «Она беспокоится не о святых отцах», — подумала Тайна. «Так найдите и убейте его», — пожала плечами мадам Тюссо. «Мы все обыскали. Каждую комнату и каждый угол. Человека нигде нет». Мы думаем, он в этом зале притворяется одним из нас. Теперь по залу прокатился не просто удивленный шепоток, а возмущенный ропот. — Живой! Среди нас! Возмутительно! — рявкнул одноногий одноглазый пират с пеньковой веревкой на шее. — Вздернуть его на реи! — Отвратительная иресь! — прошипел человек, в котором тайно узнала Тамаса Терквемаду. На костер его! Правильно, поддакнула Тайна, решив, что это поможет ей лучше слиться с толпой. Вздёрнуть. А потом на костёр. Тише, тише, произнесла мадам Тюссо, и многоголосый ропот понемногу стих. Если среди нас действительно прячется человек, мы должны его найти. Мать, мы всё придумали, сказал Джек-потрошитель и вытащил из-под плаща некий предмет, приподнявшись над цыпочки. Тайна разглядела длинное остриё на тяжёлой металлической подставке, вероятно, прихваченная из зала пыток и казней. «Каждый из нас должен пройти проверку. Из живого человека потечет кровь». «Прекрасная мысль, дитя», — одобрила мадам Тюссо. «Приступим же. найдем этого волка в овечьей шкуре». «Это еще кто здесь волк?» — подумала Тайна, глядя на мертвые тела Гноя и Макса восковые фигуры засуетились. «В очередь! Выстраиваемся в очередь!» — орали убийцы, больше всех желавшие вычислить человека. «Не толпитесь, как бараны! Выстраивайтесь один за другим!» Египетский фараон и римский папа на пару притащили один из постаментов и установили его напротив деревянного трона мадам Тюссо. Джек-потрошитель торжественно водрузил на тумбу спицу, обвел присутствующих мрачным взглядом и ударил по рукой. Подняв ладонь, он продемонстрировал публике темную круглую дырку, из которой, разумеется, не вытекло и капли крови. Тем временем восковые фигуры выстроились в некое подобие очереди, несколько раз изгибавшейся и уходившей через двери на лестницу. Убийцы первые прошли проверку и отправились гонять в бальный зал тех, кто находился на других этажах и только Джек-потрошитель и Джон Гейси остались присматривать за процессом. Под звуки вальса, все еще льющиеся из граммофона, очередь медленно двинулась через зал. Тайна оказалась зажата между Томасом Торквимадой и Кентавром. «А ему-то зачем проходить проверку?» — раздраженно подумала девушка, когда обнаженный мужской торс, росший из тела гнедого жеребца, в десятый раз ткнулся ей в спину. «Неужели и так не видно, что это не человек?» Восковые фигуры одна за другой приближались к тумбе, дырявили себе руку и отходили к стене, чтобы участвовать в игре «Найди живого» уже в качестве зрителя. Тайна напряженно думала. Через несколько минут ей предстояло подойти к тумбе и ударить рукой по испачканному воском острею. На этом проверка, конечно же, завершится, и убийцы получат в свое распоряжение новую жертву. Сбежать было невозможно. ее бы сразу поймали, приволокли к трону мадам Тюссо, И заставили продырявить себе руку. Ситуация казалась безвыходной. Кукловод, кем бы он ни был, почти поставил ей шах и мат. Тайну не волновала перспектива расстаться с жизнью. Не так давно она собиралась взорвать котельную и погибнуть в огне, тем самым разрушив планы Ивана Николаевича. В тот раз все пошло по другому сценарию, но тайна была готова взлететь на воздух вместе с котельной и взлетела бы, не вмешайся Лена со своей шайкой. Тайна по-прежнему не знала, зачем появилась на свет и не слишком дорожила жизнью. Но вот проигрывать она не любила. Женщина со свиным рылом успешно прошла проверку, и очередь продвинулась еще на полшага вперед. «Зачем вообще нужна эта проверка?» размышляла Тайна, глядя, как место женщины-свиньи занимает следующая марионетка. «Если всеми фигурами в музее управляет кукловод, неужели он не видит...» то здесь кукла, а кто живой человек. Если мадам Тюссо и безымянная ведьма говорили правду, нити тянулись ко всем в этом зале, кроме тайны. И все же враг ее не видел. Знал, что она здесь, но пока что не мог ухватить за руку. Тайна как будто играла в жмурке в комнате, полной детей, причем единственной, у кого были завязаны глаза, сам кукловод. Получается, его контроль не был полным. Он не мог смотреть глазами своих марионеток, слышать их ушами и знать их мысли. А иначе все закончилось бы в тот момент, когда я порезала себе руку на глазах у ведьмы, — подумала тайна. Кукловод только расставил ловушку, оживил восковые фигуры и сделал так, чтобы она не могла покинуть музей. Агно и Макс просто оказались не в том месте не в то время. Меж тем... Рыжая ведьма подошла к тумбе, ударила по острию и продемонстрировала Джеку-потрошителю дырку в левой ладони. Тот кивнул и нетерпеливым жестом подозвал следующего в очереди. У стены толпились восковые фигуры, которые объединяла общая метка — сквозная дыра в руке. Все те, чья принадлежность к клубу уже не вызывала сомнений. Направляясь к ним, ведьма бросила короткий взгляд на тайну и тут же отвела взгляд. Наверное, ей было интересно, как живая будет выкручиваться из этого положения. Тайне и самой было интересно. Она много узнала о кукловоде, хотя он по-прежнему оставался загадочной фигурой, а, возможно, и плодом ее воображения. Тайна допускала и такой вариант. К сожалению, в сложившейся ситуации ей нужно было что-нибудь посущественнее, чем туманные догадки и ничем не подкрепленные выводы. Например, огнемёт с большим запасом горючего, чтобы спалить дотла всю эту чертову экспозицию. Проверку прошли Наполеон, Рональд Рейган, Ленин и, наконец, Томас та Квемада. Тайна подошла к тумбе, посмотрела на стальной шип, так до сих пор и не окрасившийся человеческой кровью, и занесла над ним левую руку. А потом вздохнула и засунула ее в карман куртки. Дырявить себе ладонь не было никакого смысла. «Ну, хорошо, поймали», — сказала тайна, глядя в стеклянные глаза потрошителя, утонувшие в глубоких глазницах. «Я человек». Восковые фигуры взволнованно зашумели, мадам Тюссо ахнула, прикрыв рукой тонкие губы. «Пусть сначала докажет!» — выкрикнул кто-то. «Действительно, докажи!» — просипел Джек-потрошитель, указав на острие. «Да вы шутите!» — сказала тайна, которой совершенно не хотелось калечить себе руку. — Моего слова что? Недостаточно? — После того, как я совершил свои первые убийства, — размеренным тоном произнёс потрошитель, в газеты из Котланд-Ярд начали приходить письма. Их авторы утверждали, что убили тех женщин и забрали их органы. Знаешь, сколько было таких писем? — Десять? предположила Тайна, назвав первую пришедшую на ум цифру. «Сотни!» — возмущенно воскликнул убийца. «Шутники! Сумасшедшие! Все они хотели, чтобы журналисты и полицейские обратили на них внимание, приписывали себе мои подвиги. Может, ты из той же породы? Обычная кукла, вообразившая себя живой!» «Ой, ну хорошо!» — пробормотала Тайна, занесла руку над острием и силой опустила ее вниз. Боль прострелила, как разряд электричества, от кисти до плеча. Девушка сжала зубы и рывком освободила ладонь, из которой тут же хлынула кровь. Как тайна и предполагала, это было малоприятно. Шип вошел в мягкие ткани между костей, и теперь рука горела, как будто под кожу залили расплавленное железо. Такое явление, как физическая боль, волновало тайну куда меньше, чем любого среднестатистического человека. С момента своего пробуждения в придорожной канаве она воспринимала боль как должное, но порой слишком сильная боль мешала думать и управлять телом. Так было во время стычек с Максимом, чьи прикосновения вызывали болевой шок, и во время редких, но сокрушительных приступов мигрени. Ощущение, что собственное тело подводит, мышцы превращаются в кисель, а суставы слабеют, раздражало тайну. Она прижала раненую ладонь к груди, безуспешно пытаясь остановить кровь, и с неприязнью посмотрела на Потрошителя, Джона Гейси и Анну-Марию Тюссо, застывшую на своем троне. «Довольны теперь?» «Вполне», — сказал Джек-Потрошитель и подошел к тайне. В его руке блеснул тесак. «Стой!» Лезвие замерло над головой девушки. Серийный убийца оглянулся... Бросив удивленный взгляд на мадам Тюссо. «Мать, почему ты удержала мою руку?» «Не будем уподобляться дикарям», произнесла пожилая дама, укоризненно глядя на потрошителя. «На моей родине, во Франции, такие вопросы решались цивилизованно, при помощи гильотины». «Час от часу не легче», пробормотала тайна, сообразив, к чему клонит мадам Тюссо. Восковые фигуры снова пришли в движение. Никто не хотел пропустить увлекательное зрелище, а гильотина находилась на втором этаже, в зале казни и пыток. Джек-потрошитель и Джон Гейси взяли тайну под руки, остальные убийцы окружили их плотным кольцом. Несколько восковых фигур подняли на плечи кресло с мадам Тюссо, и вся эта пестрая процессия двинулась к выходу. Здоровой рукой тайно вытерла с алба холодный пот, и попыталась собрать мысли в кучу. Раненая рука пульсировала, по куртке и джинсам текла липкая кровь, но девушка попыталась отрешиться от боли, не обращать на нее внимания. На лестнице процессия затормозила. Восковые фигуры устроили настоящую пробку, к тому же высота лестничного пролета не позволяла нести кресло мадам Тюссо на плечах. Пока убийцы при помощи криков и пинков решали эти проблемы, Тайна пыталась найти выход из ловушки, расставленной кукловодом. Все это похоже на сон», — подумала она, глядя, как Лев Толстой и Арнольд Шварцнеггер помогают мадам Тюссо спуститься с кресла. В конце концов шествие продолжилось, и миновав длинный коридор второго этажа, остановилось в зале казни и пыток. В небольшом, по сравнению с бальным залом помещении, сразу стало тесно. Сейчас, если бы Тайна и попыталась бежать, она бы наткнулась на сплошной забор из движущихся манекенов. Свободным оказался лишь небольшой пятачок вокруг гильотины. Джек-потрошитель бесцеремонно сбросил со скамьи обезглавленное тело в белой шелковой рубашке, забрызганной фальшивой кровью, и пинком опрокинул корзину, откуда выкатилась голова в растрёпанном парике. «Возмутительно!» — провизжала она, прежде чем скрыться среди многочисленных ног, как неудачно посланный футбольный мяч. Гейси и Чарльз Мэнсон положили тайну на скамью лицом вниз. Она увидела под собой дно плетеной корзины, в которую несколько секунд спустя должна была упасть ее отрубленная голова. «Кажется, кукловод выиграл», — с досадой подумала девушка. «Эта живая притворялась одной из нас», — произнес Джек-потрошитель, возвысив голос. «За это мы ее казним!» Толпа одобрительно загудела. — Так ее! Отрубите ей голову! Давай уже быстрее! Надоело! Краем глаза тайно увидела, как потрошитель подошел к большому рычагу и со всей силы дернул его. Раздался треск, с каким ломается сухая палка, и рычаг остался в руках у маньяка. Повисла тишина. Было слышно лишь, как шуршат одежды и переминаются с ноги на ногу, сотни восковых фигур, набившихся в зал. Джек-потрошитель с удивлением воззрелся на сломанный рычаг. Роберт Уодлоу, великан, чья голова почти касалась потолка, наклонился над гильотиной и постучал костяшками пальцев по косому лезвию. Раздался глухой звук. «А ну, фанерное!» — произнес великан. «Гильотина! Не настоящая! Тайна ожидала, что сейчас поднимется гвалт. Но восковые фигуры молчали, словно в смущении. Казалось, тот факт, что гильотина оказалась всего лишь деревянным макетом, напомнил всем присутствующим, что и они сами, не более чем куклы, макеты настоящих людей. Воспользовавшись заминкой, Тайна поднялась со скамьи и огляделась. Сейчас она, наконец, увидела то, что не могла разглядеть раньше. Сотни и сотни тончайших, похожих на серебристую паутину нитей, опутавших восковые фигуры. Возможно, причиной была потеря крови, а может, отрезвляющая перспектива лишиться головы, но сейчас тайна была совершенно спокойна и собранна. Она отчетливо воспринимала все, даже самые тихие звуки. Запах крови так и бил в нос, а довольно неяркий свет почему-то резал глаза. Чувства обострились, а голова стала на удивление ясной. Сейчас тайно вспомнила комнату смеха и как она ударила Ивана Николаевича жалом. Лезвие поразило мертвеца в грудь, но тот даже не покачнулся, чего и следовало ожидать от марионетки. Сейчас девушка поняла свою ошибку. Она встала со скамьи и здоровой рукой вытащила из кармана нож. «Это ничего не значит!» — сказал Джек-потрошитель, отбросив сломанный рычаг. «Мы обойдёмся без гильотины!» Он выставил перед собой тесак и двинулся к тайне. Та спокойно подождала, пока он приблизится на расстояние вытянутой руки и нанесла размашистый удар. Только метила она не в потрошителя, его искусственное тело было неуязвимо для подобных атак, а в нить, один конец которой крепился к его запястью, а другой растворялся в воздухе у самого потолка. Тайна видела, как нить натянулась, и даже услышала звон, когда та лопнула, словно перетянутая гитарная струна. Рука потрошителя повисла вдоль тела, тесак упал на паркет. Английский убийца остановился. Его кустистые брови поползли вверх, а на лице застыло изумление. Остальные фигуры разом отшатнулись, Так что пятачок вокруг гильотины внезапно расширился. Ты не сможешь проделать это со всеми, прохрипел Джек Потрошитель, с ненавистью глядя на тайну. Нас слишком много, мы разорвем тебя на кусочки. Не получится, произнесла тайна, и полоснула себя ножом по горлу от одного уха до другого. Сейчас, когда мысли прояснились, Она вспомнила слова девочки, встреченной посреди заснеженного поля. «Не держись за свое тело! Брось его! Пусть куклы радуются!» Это была подсказка, указание, где находится выход из музея. Надо всего-навсего умереть, бросить свое тело здесь, а самой идти дальше. Почему-то тайна была уверена, что кукловод не сможет проследить за тем, куда она ушла. Смерть — это вам не зеркало, висящее в задрипанной комнате смеха. Кровь из разрезанного горла горячим потоком выплеснулась на грудь и хлынула внутрь, в искалеченную трахею и легкие. Боль была ужасная, но еще хуже внезапное ощущение удушья. Тайна сделала судорожный вдох и захлебнулась собственной кровью. Послышался отвратительный булькающий звук, Легкие начало сжечь, а перед глазами потемнело. Падая, девушка успела подумать, «Больше никогда не буду резать себе горло». Следом за этой мыслью пришла другая, довольно неприятная. А вдруг я ошиблась? Но изменить что-то тайно уже не могла. И спустя секунду испустила дух на дубовом паркете возле макета гильотины.